53 -е. Было заметно, что старый бассейн уже много лет не работает. Только птицы искали здесь укрытие, и, возможно, бездомные зимой. Сабина припарковала красный минивэн на большой парковке в тени елей, которые росли по периметру. На другом конце потрескавшейся бетонной площадки на кирпичах стояли ржавые кузова автомобилей без номеров. Их колеса были давно украдены. Рядом был припаркован белый минивэн Volkswagen. с логотипом доставки пиццы. Он не бросался в глаза рядом со старыми жестянками, словно всегда там и стоял. Отличная маскировка. Это должна быть та машина, которую она видела в лесу рядом с домом Франка Айзнера. Сабина осталась сидеть в минивэне и наблюдала за входом в бассейн. На мгновение у нее закрылись глаза. «Эй, не спать!» Она выпрямилась, протянула руку к пассажирскому сиденью. И откусила от спринткролла, который купила в панде, прежде чем выдвинуться сюда. Жадно запила холодной колой. Углекислота ударила в нос и голову, но ей был необходим сахар, чтобы прийти в себя и раскачаться. Сабина порылась в бардачке и нашла новую, еще не распечатанную упаковку более утоляющих таблеток. Выдавила две штуки и запила колой. Ты должна оставаться бодрой. Еще несколько часов, потом сможешь отоспаться. Она снова уставилась в окно. Харди боялся, что за норой могут следить, поэтому он наверняка уже внутри здания и наблюдает за территорией. Так что было невозможно проникнуть туда незаметно. Именно поэтому Харди и выбрал это место. Сабина опустила боковое стекло. Вечерняя жара сменилась почти невыносимой духотой. Небо темнело с каждой секундой. Поднялся ветер и зашелестел кронами деревьев. По потрескавшемуся асфальту затанцевали старые газеты и полиэтиленовые мешки. На горизонте сверкнули молнии. А через несколько мгновений раздался глухой и далёкий гром. Самое время, чтобы гроза смыла всю пыль, которая уже много недель висела в воздухе. Сабина взяла телефон и позвонила Тине, которая ответила после второго гудка. «Как дела?» «Я еще на пути в Висбаден и жду звонка Нистельроя», ответила Тина через громкую связь в своей машине. «Может, стоит...» «Нет, только с ваннистелероем», — напомнила ей Сабина. «Мне нужна твоя помощь. Отправь Харди длинное сообщение. Напиши что угодно, главное — отвлечь его». «Что угодно? Окей». Сабина слышала, как Тина печатала. «Отправила», — сказала она спустя какое-то время. «Спасибо». Сабина положила трубку, вытащила пистолет из кобуры и выбралась из минивана. Харди отвлечется по крайней мере, на несколько секунд, И за это время Сабина добежала до входа. Поднялась по бетонным ступеням к входной двери. Та была заперта, но стекло разбито. Сабина шагнула через дверную раму, стараясь не наступать на осколки, и вошла в холл. С потолка на проводе свешивалась сломанная неоновая лампа. В двух метрах перед Сабиной стояла касса. Справа через турникет можно было пройти к раздевалкам, слева — к бассейну. Над табло с входными ценами на стене находился логотип бассейна. Две морские чайки с взъерошенными перьями кружились друг возле друга. Сабина наклонила голову и прислушалась. Харди не было ни видно, ни слышно. Благодаря своим кроссовкам Сабина бесшумно передвигалась по мраморным плитам. Осторожным движением она как можно тише дозарядила глок. Направо или налево. Она выбрала бассейн и бесшумно перелезла через турникет, не вращая его, потому что металлические прутья наверняка бы предательски заскрипели. Лестница вела на этажа наверх. Через пустой мини-бассейн для дезинфекции ног Сабина вошла в плавательный зал в античном стиле с колоннами и лепниной. Здесь оказалось значительно светлее, потому что боковые фасады и крыша были из стекла. На небе уже собирались темные тучи, и их большие тени ползли по полу, как живые существа. В зале располагались спортивный бассейн, отделанный голубым кафелем, и детский бассейн с горкой. Ни в одном из них воды не было. Сабина подошла к краю спортивного бассейна. Глубина составляла не меньше трех метров. На дне лежала сухая листва, которую как-то загнал сюда ветер. Между кафельными плитками проросла сорная трава. Несколько голубей, которые случайно залетели сюда, покружили над бассейном и воркоя сели на трехметровую вышку. Мостик для прыжков отсутствовал. Сабина посмотрела по сторонам. На стеклянных стенах бассейнов. Поработали граффитисты. Даже гимнастические снаряды были разрисованы. Сабина прошла мимо пустого кафетерия с уже потускневшей витриной. «Где же Харди?» У турникета он не ждал, и, похоже, отвлекающий маневр с СМС оказался напрасным. Харди нигде не было видно, а кроме воркования голубей и завываний ветра, который задувал в какое-то разбитое окно, не доносилось ни одного звука. «Я вообще туда пришла?» Рядом с вышкой тренера находился проход к мужской раздевалке. Держа пистолет на изготовку, Сабина вошла в темное помещение, где воздух был намного более спёртым. Ей понадобилось несколько секунд, пока ее глаза привыкли к темноте. Лестница в центре комнаты вела вниз. Там, видимо, находились туалеты, и, как Сабина прочитала на одной табличке, мужская сауна. Перила, уходящие в темноту, были покрыты толстым слоем пыли. Но Сабина решила не спускаться, потому что проникающий из зала свет и так едва освещал раздевалку. Она пошла дальше. В помещении находились только пришедшие в негодность кабинки и ржавые ячейки для хранения вещей. Сабина уже хотела вернуться, когда услышала шорох. И это вряд ли был голубь. Она посмотрела под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь, и спряталась в первом проходе между кабинками. У стены стояла тележка для покупок, а на полу лежали грязные матрасы, ночлег для бездомных. Она осторожно обошла вокруг и добралась до следующего угла. И замерла, услышав тихое пиканье электронных клавиш. Сабина выглянула из-за угла. В темноте стоял мужчина, чьё лицо освещалось дисплеем телефона. Харди. Она узнала в нем того, кто едва не задушил ее кочергой в доме Айзнера. У его ног стояла спортивная сумка, Вероятно, та же самая, которую Сабина видела в подвале Айзнера. Она втянула голову назад и глубоко подышала. Харди наверняка был вооружен. Никаких действий в одиночку. Только наблюдать и ждать прибытия коллег. Сабина тихо вложила пистолет в кобуру и достала мобильный Снейдера, чтобы написать тени сообщения. Она прикрыла экран рукой, чтобы светом не выдать себя, и еще раз убедилась, что все переведено в беззвучный режим. Но только она собралась напечатать первое слово, как пришло сообщение от Тины. Харди хочет знать от Норы, где они виделись в последний раз перед тем, как он отправился в полицейскую школу. Тина поставила в конце пять вопросительных знаков. Похоже, Харди почуял неладное и догадался, что сотовый Норы у кого-то другого. Плевать. Харди здесь, присылай мег. Мобильная оперативная группа. переводе с немецкого. «Формирование специального назначения», — гласил ответ Сабины. Нужно действовать, пока Харди не успел скрыться. Она убрала телефон, достала оружие и сделала глубокий вдох. Затем вышла из-за угла и прицелилась в то место, где еще несколько мгновений назад стоял Харди. Но там было пусто. Харди исчез. На полу осталась брошенная спортивная сумка. Сабина хотела оглядеться, но почувствовала, как к затылку прижался холодный металл пистолета. Видимо, Харди обошел кабинки и подкрался к ней с другой стороны. «Не двигаться!» — прорычал он. «Бросьте оружие на пол!» Сабина вцепилась в рукоятку Глока. По коже побежали мурашки. Этот гад ее поджидал и, вероятно, отправил СМС с вопросом, чтобы отвлечь ее. «Дайте мне сотовый норы», — потребовал он. У меня его нет, прохрипела Сабина. Я вам не верю. Бросьте оружие и дайте мне телефон. Где Нора? Я не знаю. Нажим пистолета на мгновение ослаб, но прежде чем Сабина успела среагировать, Харди ударил ее рукояткой по затылку. Она споткнулась и подалась вперед. Боль пронзила ей голову и позвоночник. Проклятье! Сколько можно? Новых побоев она не выдержит. У нее и так уже все болело. Харди подскочил к ней, приставил пистолет к голове и заставил опуститься на колени. «Оружие на пол!» — пригрозил он. На этот раз Сабина послушалась, положила глок и отодвинула его от себя на метр. «Кто вы?» «Сабина Немес. Федеральное ведомство уголовной полиции Висбадена». «Вы молоды. Кто ваш начальник?» Сабина назвала фамилию руководителя отдела. «А дальше?» «Над ним?» Сабина хотела назвать ему какую-нибудь выдуманную фамилию, но Харди сильнее вдавил ствол пистолета ей в голову. «Не лгите мне», — прорычал он. «Я это пойму». «Клаус Тимбольд», — в итоге сказала она. Харди с отвращением фыркнул. «Где Нора?» «Я не знаю», — повторила Сабина и затеребила ремень на брюках. Харди должен был подумать, что она потянулась к полицейскому поясу безопасности, Но в потемках ему было не разглядеть деталей. «Руки вверх!» — приказал он. Сабина ждала этого. «А сейчас собери все свои силы». Она подняла руки, одновременно мотнув головой в сторону и схватила Харди за запястье. В тот же момент раздался выстрел, и Сабине показалось, что у нее лопнули барабанные перепонки. Но она все равно вывернула руку Харди, перекинула его через плечо и воспользовалась его падением, чтобы выбить у него пистолет. Однако Харди схватил ее и увлёк за собой на пол. Вместе они покатились по проходу. Сабине удалось дотянуться до глока, который она до этого оттолкнула в сторону, а затем их тела ударились о стену кабинки. Харди лежал на полу, и Сабина, сидя на нем верхом, прижала пистолет ему к горлу. Харди не двигался. Хотя опухшее запястье Сабины по-прежнему болело, она как можно крепче сжимала рукоятку и вдавливала ему ствол в шею. «Никакого сочувствия». Всё-таки это его она должна благодарить за свое ранение. «За последние дни я пережила столько дерьма, что сейчас не в лучшем настроении», — крикнула она, но собственные слова прозвучали откуда-то издалека. После выстрела она оглохла на правое ухо. «И за это дерьмо я должна благодарить только вас и Франка Айзнера», — продолжала кричать она. «Так что не испытывайте моё терпение». Я. Я не понимаю ни слова, так что заткнитесь! выкрикнула она. Продолжая прижимать пистолет к горлу Харди, она нащупала его оружие, которое лежало рядом на полу. Судя по форме, это был Вальтер. Она поставила пистолет на предохранитель и сунула себе за пояс. Вы хотите застрелить меня? спросил Харди. Сабина понимала только обрывки слов. Она подвигала челюстью, и слух медленно начал возвращаться. Вы арестованы! — крикнула она. На автомате, зачитывая Харди его права, она вспомнила, что у нее нет с собой наручников. Будет чертовски трудно вывести Харди из здания, если он окажет сопротивление. Лучше всего, если он попытается сбежать. Тогда она сможет выстрелить ему в ногу. Но такого одолжения он ей не сделает. По крайней мере, не в данный момент. «Арестован?» — повторил он. «А за что? Стекло во входной двери уже было разбито. «Как остроумно!» — крикнула она. «Убийство сына Геральда Рорбака, доктора Катарины Хагена, жены Клауса Тимбольда, а также Диана и Дитриха Хэсов». В президента БК, наверное, стреляла Айзнер, но остальные почти наверняка были на совести Харди. «Хэс мёртв?» — спросил Харди. «И жена Тимбольда тоже?» Сабина молчала. Она была в замешательстве. «Не похоже, что вы проплачены Тимбольдом». сказал он. «Что?» — ничего не понимая, спросила Сабина. Харди повторил, затем добавил. «Я не убивал ни сына Рорбека, ни Катарину Хагну, жену Тимбальда, Диану или Дитриха Хесса». «Милая попытка оправдаться. Но это решаю не я, а судья». «Я никого не...» «Вы чуть не задушили меня в доме Франка Айзнера». В ушах у Сабины щёлкнуло, и она снова могла нормально слышать. «Так это вы?» — воскликнул Харди. «Я принял вас за подружку Айзнера или его соседку, и поэтому сразу набросились на меня с кочергой. Я лишь хотел, чтобы вы потеряли сознание». «И я должна вам поверить? Что вы делали в доме Айзнера? Вы его хотели убить?» Харди указал рукой на спортивную сумку. В сумке лежат акты службы ведомственного надзора. Теперь Сабина была окончательно сбита с толку. «Эти конфиденциальные акты у вас?» «Только не оригинал, а копия из судебного архива БК. В документах значится, что членов группы 6 подозревали в поджоге моего дома. Один из них холоднокровно убил мою семью и свалил вину на меня». Харди помолчал немного. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Потому что вы не проплачены Тимбейтом». Его глаза загорелись. «Помогите мне найти настоящего убийцу».